Глава 14. Три дня отдыха. После вступительных экзаменов в Академию Куб в летнем лагере объявили три дня выходных. Нашлись, конечно, уникумы, отправившиеся на самостоятельные тренировки у Источника. Кураторы Академии таким душевным порывом не стали препятствовать. Мне же, как будущему целителю, известно, отдых — столь же важная часть пути одаренного, как и тренировки. «Сегодня в моем домашнем меню блюдо из японской кухни». «Первая часть готова!» Здоровяк Рюхей Куроки, довольно улыбаясь, поставил миску с горячим соусом на стол. «Да, Владов-сан, я пока такаяки начну жарить, а то тут все так вкусно выглядит, что скоро слюной все залью». «Да под тобой и так лужа! Хи-хи!» Мямля Адам Максвелл, не глядя, увернулся от подзатыльника. «Босс, раз мы уже приступили к готовке самих блюд, я начну креветки в кляре жарить. Где вы вообще достали таких здоровенных? В магазине же раза в два поменьше будут». В порту Арана. С лопаткой переворачиваю морского гребешка на сковородке. На соседней конфорке в ковше варится масляно-соевый соус. «У меня среди рыбаков много знакомых. Я еще вчера попросил отложить мне лучших креветок из утреннего улова. Те, что сейчас в твоих руках, обычно в местных элитных ресторанах подают». Каким-то чудом Адаму удалось найти общий язык с японцем. За три дня, проведенных в зоне аномалии, мы все нашли общий язык. На поле боя или так, или никак иначе. Там же у нас с Рюхеем состоялся серьезно голодный разговор о лучших блюдах японской кухни. Вот мы и решили устроим дружеские посиделки после экзаменов, независимо от того, у кого какие будут результаты. Звонок в дверь. «Я открою», — сказал Рюхей и пошел к двери. Мы с ним кое-как разминулись на небольшой кухне в моем доме. Звонок повторился. «Да иду я, иду!» Давлатов сан, а ты кроме нас вообще кого позвал-то?» «Своих хороших знакомых». Шум открытия дверного замка. «Эм, здесь же Давлатов Михаил живет?» По голосу Романов младший. «Вы на него малость не похожи». «Дим, проходи давай, тапочки в прихожей!» «Кричу с кухни». Княжич неторопливо проходит внутрь моего скромного жилища. Смотрит на заваленный морепродуктами стол, на ломящуюся от еды кухню. Такс, слышу шуршание пакета. «Теперь понятно, зачем ты попросил вина с собой принести. Бокалы где?» «Левый верхний шкафчик. Адам, помоги!» «Да, это Адам Максвелл. Ас-разведки. В меру твердый, в меру мягкий, но когда голоден, начинает говорить «Скучаю по маминой стрипне!» Рюхей хохотнул. «О, боги! Три дня терпел этот бубнёж!» «Эй!» Максвелл пригрозил другу вилкой. «Романов Дмитрий!» Княжич жмет руку Адаму. «Ещё один друг этого странного русского. Кстати, мне кажется, или у вас там в котле здоровенный краб варится целиком?» «Не кажется!» Рюхей заглядывает в посудину. «Их там три. Тоже скоро будут готовы!» «Романов?» Максвелл передает бокалы. «Поставишь на стол?» Снова звонок в дверь. «Иду, иду!» Рюхей все в том же фартуке снова идет к двери. Бочком-бочком обходит Романова с бокалами и, наконец, добирается до входа. Эм, женский голос. «Полин, заходи!» Дмитрий выглядывает в коридор. «Михаил у плиты стоит. Ему тут свободных рук не хватает». Гагарина, шурша пакетами, тоже заходит внутрь. У дочери-князя взгляд столь же скептический, как у Романова минуты три назад. «Так вот, как выглядит обитель разврата изнутри». Гагарина скромно улыбнулась. «Вот не надо меня сразу в кабели записывать. Я, между прочим, уже полтора месяца сплю один в кровати». «Ликеры и настойки». Полина поднимает тяжелый пакет. «Все, как ты просил». Рюхей с радостной улыбкой забирает пакеты у Полины. «Это для коктейлей». «На родине я проходил курсы бармена, чтобы хвастаться потом перед друзьями. Не думал, что еще до поступления в академию мне эти навыки пригодятся». «Позер!» — Адам надулся, глядя на японца. «Ребят, ничему из того, что Рюхей скажет, не верьте на слово. У него проблемы с ложью». «Патологической!» — киваю, ловя удивленный взгляд Романова. «У княжича, что называется, глаза на лоб полезли». У клана Куроки это семейное, по мужской линии. Сами не знают, что несут, а потом мозг подстраивается под уже озвученную ложь. «Стыдно? Но такой вот я!» Здоровяк с улыбкой пожимает плечами. «Вы бы слышали, что у меня батя рассказывает, когда напьется!» «Не верь!» — качаю головой, смотря на Романова. «Ты приглядись! У Рюхея при виде Гагариной крыша потекла. Вот язык и развязался. А так все просто. Если слова с делом расходятся, значит, врет». Княжич удивленно похлопал глазами, явно впервые сталкиваясь с феноменом патологического лжеца. «Вот как!» — приподняв бровь, Гагарина глянула на несводящего с нее глаз японца. «Что вы думаете обо мне, Куроки-сан?» «Вы... Вы похожи на мою первую жену!» «Теперь понятно!» — Полина разочарованно покачала головой. Давлатов, видимо, читает вас, как открытую книгу!» Адам тихо хмыкнул, отведя взгляд от японца. «Я обычно эту фишку по эмоциям в словах сику. Рюхей, когда правду говорит, экспрессий в словах больше. А если вот так сухо, значит, врет». Княжич, продолжая хлопать глазами, посмотрел на куроки, как на восьмое чудо света. В дверь снова позвонили. «Я открою», — Полина улыбнулась японцу. «Вы, кажется, хотели нам коктейли сделать?» Рюхей сглотнул, смотря вслед Полине. «Я...» «Постараюсь». «Все, не стало, парня!» Адам тяжело вздохнул. «Когда-нибудь найдется дева, от которой и у меня мозги напрочь переклинит». «Не могу понять, ты сейчас жалуешься или наоборот желаешь такого же исхода?» Подключаюсь к разговору, передавая княжичу тарелку с обжаренными морскими гребешками. «Поставь на стол, пожалуйста. Такаяки и крабы тоже скоро будут готовы. Сейчас горячие роллы достану из духовки». В прихожей подозрительная тишина. «Полин?» Спрашиваю на всякий случай. «Тут долгорукого Светлана. Холода в голосе наследницы главы военного конгломерата хватит, чтобы остудить весь Тихий океан. Младшая дочь. Нормально все. Мы с ней практически экзамен вместе проходили. Света!» «Тут я». Голос доносится из прихожей. «Букет цветов принесла...» Сам, выйдя в коридор, принимаю здоровенный куст цветастой зелени. «Ой-ой-ой, это так неожиданно! Девушка ко мне домой, да еще с цветами!» Долгорукова замахивается рукой, но в итоге с ухмылкой теребит меня за щеку. «Да, Влатов, вот как в тебе столько яду помещается? Ты же цветы этим своим ядом тоже отравишь!» «Не сомневайся, так и будет!» Киваю, заодно принюхиваясь к цветам. Гагарина, что-то почуяв, снова подошла к входной двери и без звонка ее открыла. «Ой, извините». Мари Шампань стояла на пороге. «Я, наверное...» «Заходи, Мари. Свободной рукой машу француженке». «Давай-давай, не стесняйся. Рядом с тобой Полина Гагарина. А, ну да, вы же знакомы. Это Светлана Долгорукова, тоже из Российской империи». На лице француженки промелькнуло узнавание. «А, точно!» Так это ваше имя, Михаил, тогда в летнем лагере исполь... Мари, стой! Лучше не надо. От греха подальше останавливаю француженку. Ну ты и кабель. Светлана шутливо покачала головой. Аж трех девушек к себе в гости заманил. Так я за полигамные браки. Важно, киваю, держа в руках цветы. Чтоб у всех было по десять жен и три мужа. По желанию, конечно. Ай-яй-яй, Романов на помощь! Долгорукого тут моногамию через насилие продвигает. «Радуйся, что у тебя отбирать нечего!» — княжич усмехнулся. «Иначе она бы сейчас милой притворялась». Вскоре длиннющий стол, взятый на время у госпожи Санри, начал ломиться от обилия вкуснейших яств из японской кухни. Три здоровенных красных краба стали звездой программы. Горячие роллы с икоркой из морского ежа девицы тоже уминали за обе щеки. Королевские креветки и обжаренные гребешки в масляно-соевом соусе смели едва тарелка коснулась поверхности стола. «Эй-эй, Долгорукова!» Романов своими китайскими палочками поймал вилку девицы. «Ты уже четвертую креветку забираешь. Оставь мне хотя бы две. Как в тебя вообще столько влезает?» «Ускорение метаболизма», — отвечает Рюхей с набитым ртом. «Да Влатов сан на всех девушек эту технику наложил». Это чтобы они успели попробовать все, что мы тут наготовили». «А я...» — княжич возмутился. «На тебя хрен что наложишь». Пожимаю плечами, сам сгорая от возмущения. «Дим, ты серьезно? Чисто технически твоя романовская аура разрушает все мои техники того же ранга. Пока до учителя три не дорасту, конкретно тебя мне лечить будет... Сложно. Лишь косвенное воздействие целительской аурой с пневмой». Есть, конечно, варианты, но не хочу заморачиваться. Сегодня девушки, что называется, отрывались. Трещали лапы крабов, брызгали соками креветки. От второй партии горячих роллов Рюхей до стола донес лишь половину. Девушки набросились на смущенного японца уже в пути. «Эм, а это не перебор?» Романов спросил тихо, видя, с каким аппетитом девицы уплетают. «Ты, конечно, хорошо готовишь, но как-то диковато они себя ведут». Полину так и вовсе приглашали в роли дегустатора на кулинарные состязания. «Возможно. Нервно сглатываю, понимая, что наделал. Самую малость. Видимо, с ускорением метаболизма малость перестарался, забыл о своем высоком родстве с пневмой. Дим, а ты не мог бы мою технику развеять?» «Смотрю на княжича. Если их сейчас не остановить, они потом мне каждый лишний килограмм припомнят». Услышав нас, Полина с ужасом стала ощупывать свой живот» вот-вот разразится буря». «Так, никому не двигаться». Романов первым вскочил с места и начал накладывать на девиц свои техники. Адам неуверенно указал рукой на ребят, собравшихся вокруг Рюхея. «Вопрос вслух не задан, но придется объяснить». «У ауры Димы высокие антимагические свойства. Пожимаю плечами. По этой же причине его семейство с артефактами не особо дружит». Дабы хоть как-то урегулировать количество съеденного с еще не выпитым, наложил на девушек замедление метаболизма. Гордо расправив плечи, Рюхей все же показал мастер-класс по барному делу, начав мешать свои коктейли. Но хоть в этом не соврал. Наконец, когда у всех уже что-то булькало в бокалах, произношу первый тост. «За наше поступление в Академию Куб! Ура! Ура!» Романов чокается со мной бокалом. «За твое седьмое место в рейтинге, за зачисление на бюджет и стипендию в пять тысяч баксов». «И за мое сорок четвертое в том же рейтинге». Долгорукова, довольно улыбаясь, тоже присоединяется к веселью. «Вот ведь жук. Додумался лицензию целителя приложить к анкете, чтобы и тут баллов сверху получить». Рюхей тяжело вздохнул, но все же произнес. «Ну, тогда и за мое сто второе». Здоровяк-целитель чуть-чуть не дотянул до планки получения стипендии. Четверть миллиона долларов за год обучения — вот сколько мне и Долгоруковой удалось сэкономить, выложившись на экзаменах по полной. Мямля Максвелл едва не завалил теорию, вырулив ситуацию только за счет лицензии следопыта первого ранга. Прошел по краю. Его все же взяли на факультет разведывательное дело, рассмотрев случай в индивидуальном порядке. Романов и Гагарина сильно не старались ни на теории, ни на практике. Им, как отпрыскам древнейших родов Российской империи, не полагается сильно напрягаться ради зачисления в один из лучших вузов на планете. Тут вопрос их статуса. Их либо зачислят, либо нет. Долгорукова пошла иным путем. Во время практического экзамена у нее появилось обоснование в виде чувства вины перед командой. А потом все случайно получилось. В общем, девочки — такие девочки. В ходе вечеринки Мари, немного выпив, наконец призналась, что набрала всего 55 баллов по теории. Дочь графа Шампань в тот день сильно переволновалась. К тому же никто не отменял разницу в полученном образовании. «Адам, а вы сами откуда?» Гагарина как бы невзначай поинтересовалась. «Рубашка от Карнеги из аномального шелка, часы военной марки, украшения, я смотрю, вы не особо жалуете». «Не все аномальные зоны охотники закрывают». «Некоторые, наоборот, используют, дабы получить оттуда ценное, а порой и уникальное сырье». «Ну, эм... штат Вирджиния, США», — смущенный вниманием Мямля отвел взгляд. «Наш род из молодых. Моему деду-основателю всего 102 года в мае исполнилось. Мы занимаемся телекоммуникационным оборудованием. Точнее, брат, отец, мама, ну и другие. Слуги рода тоже в этой теме» кто-то вышки связи для военных в Африке ставит, кто-то в НАСА телекоммуникационные спутники проектирует. А я вот решил, что раз третий сын в семье, то могу выбирать, чем мне заниматься. Вот и пошел в Куб на факультет разведывательное дело». По приподнятым бровям Гагариной сразу стала понятна ее оценка. Амбиции у парня кот наплакал. «Что не отменяет твоих талантов, салютую смущенному Адаму». «Ой, да ладно! Максвелл, ты смог поступить в один из лучших вузов на планете!» «А, точно! Ты еще не в курсе, с кем ты сейчас винишко пьешь?» Указываю бокалом на хитрую мордашку Гагариной. «Младшая дочь великого князя Гагарина. У них в Российской империи концерн предприятий, связанных с военными технологиями и свое конструкторское бюро. Рядом с ней сидит дочь великого князя Долгорукова. Их роду принадлежит 7% всей тяжелой промышленности во всей Российской империи». Заводы по перегонке нефти, выплавки алюминия. А этот молчаливый перец в белой рубашке — Дмитрий Романов. Младший сын, и да, тоже великого князя. Банки, ценные бумаги, международные инвестиции. В Российской империи всем этим Романовы занимаются. Второй род по могуществу после Рюриковых. Максвелл после услышанного уставился на меня, ожидая столь же яркого продолжения. Родился в роду Салтыковых, следователей ИСБ. Жестко поругался с предками, вышел из рода. Старый свой паспорт швырнул отцу в лицо. Недавно пробудился как целитель и сразу поехал учиться в куб. Вроде все. Больше мне нечего добавить. «Здесь попахивает тайной», — подвыпившая Мари стрельнула в меня глазками. «Признавайтесь, Михаил, вы внебрачный сын кого-то из князей?» «Не-не-не, чур меня от такого папаши». Я, шутя, перекрестился и постучал по стулу, заметив недоумение в глазах мямли, японцы и француженки. Пояснил. «Традиции русских». «Так вот, мне хватает своих амбиций, чтобы еще и надеждам предков соответствовать. Хочу стать еще одним архимагом-целителем. Восемь. Мир посмотреть, да и другие миры тоже. Познакомиться поближе с хозяином цифр. Короче, на кой ляп мне связывать себя узами с родом? Но они с вами общаются». Стремительно пенеющая Мари качнула бокал в сторону детей князей. Романов покачал головой, видя, что девица хмель ударил в голову. Михаил спас мне жизнь. Полине помог по доброте душевной, Долгоруковый помог выпутаться из непростой ситуации. Подозреваю, что и вам Михаил тоже где-то в чем-то помог. Княжич серьезно взглянул на дочь графа. Мой вам совет, шампань. Научитесь чувствовать личные границы. Мари затихла, поняв, что позволила себе лишнего. Рюхей, почувствовав момент, тяжело вздохнул, привлекая всеобщее внимание. «Клан Куроки в основном занимается фармацевтикой для одаренных. Японец, не зная, что еще добавить, пожал плечами. Нас вообще немного, а рода есть лишь у половины. Последние 150 лет Куроки в японском Сюгунате занимаются контролем качества продукции от родов-алхимиков. Так что, если нужна будет экспертная оценка по любой алхимии, обращайтесь». Трюхей не врет. На его лице отразилось все, что он думает о жизненном пути предков-нюхачей. Кажется, он, как и Максвелл, использовал обучение в Кубе как законный способ сбежать из-под родительской опеки. После трех дней, проведенных рядом со мной, Долгорукова стала куда более уравновешенной. Благодаря моему родовому дару, ее стресс, дошедший до стадии «не вывожу», полностью сошел на нет. Тут-то и стали показываться истинные повадки Светланы — Боги! Она куда расчетливее Гагариной, не так напористо, и оттого никогда не знаешь, что творится в ее дурной голове. Стихия — ветер, чистое родство, и Светлана уже больше года в ранге ветерана — два. Поняв, как давить на инструкторов при начислении нам бонусных баллов, Долгорукова взяла эту часть переговоров на себя. В общем, жуть, баба! Все настолько жестко, что, боюсь, если увижу ее голые, у меня даже не вс... Сейчас каким-то чудом оба первыми пришли в вип-комнату бара «Октопус». «Что ты вообще тут делаешь?» — спрашиваю, вкладывая в голос все свое возмущение. Романов сказал «можно». На лице Долгоруковой не дрогнул ни один мускул. Жесть. Вот как ей так легко удается контролировать свои эмоции? То она взбалмошная истеричка, то расчетливый воин, то холодная Мигера. Встречу организовал я, а не Романов. Все же встаю в позу, не собираясь идти на попятную. «Ладно, я сама напросилась. Доволен?» Светлана закатывает глаза. «Мне еще вчера стало понятно, что ты Романову помогаешь обрести бизнес связями в Аране. У моего рода еще остались предприятия за Уралом. Есть производство, но нет оборотного капитала. Есть дяди, тети, слуги рода. Хорошо выстроенный административный блок из руководящего персонала. Короче говоря, нам не хватает заказов и рынка сбыта». «Три дня отдыха от летнего лагеря? Пфф, аристократы даже отдых умеют совмещать с работой. Первый день вся наша компания отсыпалась после практического экзамена. На второй мы встретились у меня дома. В меру поели и попили вкусных коктейлей за авторством Куроки Сана. Вечер прошел хорошо, не считая выходки подвыпившей Марии. На меня из-за техники выведения токсинов алкоголь практически не подействовал. Все же ведущий партии должен быть трезв. А у вечеринки имелась четкая цель — выплавить из нашей тусовки нечто целое. Максвелл, Куроки и Шампань познакомились с именитыми родами из Российской империи. В будущем такие связи всем нам пригодятся. Как любят говорить аристократы, ничто не сближает рода так сильно, как общий бизнес. Сегодня, на третий день отдыха, я организовал нам одну важную встречу в порту. Романов вошел в вип-комнату «Октопуса», держа под локоток Гагарину. «Убранство тут скромное, круглый стол, рассчитанный на 10 человек, вот и все. Тут часто проводят переговоры гости Арана, пребывающие на кораблях». «Знакомое заведение!» — Романов улыбнулся, намекая на инцидент с посредником Жан-Пьером. «На всякий случай скажу, что мой охранник дежурит внизу, у барной стойки». «Хм, значит, у него хороший день. Киваю с пониманием. Бесплатно посмотрит стриптиз». «А если ты ему еще и денег дал, то с пикантным продолжением». «Василий женат!» Полина, подевичьи фыркнув, глянула на Долгорукову. «А вот твой охранник с матросами пить пошел». «Он у меня хотя бы есть». «Дамы!» «Развели тут, понимаете ли, курятник. Будете и дальше устраивать разборки. В следующий раз на встречу позову только Диму». Романов кивком указал на проход, ведущий в основное помещение бара. Гости с крейсера Суворов уже на подходе. Мы на парковке разминулись». Дети князей сели одной компактной группой. Романов в центре, Гагарина справа. Слева на большом от него расстоянии пристроилась Долгорукова. Проинструктированный Жан-Пьером официант уже накрыл на стол блюда из русской кухни. Огурчики, грибочки, холодная водочка из морозилки. Даже борщ и голубцы смогли сделать, следуя найденному в сети рецепту. Внизу моряков уже развлекает тройная смена стриптизерш и выпивка за счет заведения. Точнее, за мой счет. Бонус, полученный за перепродажу рационов на практическом экзамене, все окупит. Часть важной информации о крейсере Суворов удалось собрать через связи в порту. Это военно-исследовательское судно второго класса с экипажем 750 человек. Запас автономного хода 60 дней. Еще до четвертого сопряжения крейсер участвовал в зачистке аномалий островного и подводного типа, вплоть до четвертой категории сложности. Капитан и трое старших офицеров на корабле, поголовно магистры — 4, плюс полтора десятка учителей-водников — 3 в командах зачистки. В общем, на Суворове служат элитные аномальные войска Российской империи. Нынешний офицерский состав успел повоевать даже с орками у берегов Австралии 23 года назад — Более точную информацию о крейсере удалось добыть Гагариной через связи ее рода в военных кругах. Да, весь флот Российской империи фактически остался без командования, но при этом не потерял единства. Военно-морские базы и верфи продолжают обслуживание судов, выстраивая новые логистические цепочки. Страна на месте, половина князей тоже. Но тут надо понимать, что ни одному князю нафиг не сдалась армия, которую еще надо как-то содержать. Раньше госбюджет кормил армию и флот, но из-за сопряжения ситуация резко изменилась. Дальновидные люди, вроде капитана Макарова с крейсера «Суворов», сразу начали искать новые источники финансирования. В частности, заключили краткосрочный договор со Швецией. По сути, речь идет о военном бизнесе, разведка и добыча ценного сырья в зонах аномалий взамен на обеспечение судна и экипажа всем необходимым. Вклад Гагариной в сегодняшнюю встречу действительно огромен. Ей удалось получить не просто всю подноготную крейсера «Суворов», но и их бухгалтерские книги. На обеспечение судна и зарплаты экипажа в месяц тратится 2 миллиона долларов. Плюс у офицеров есть доля от трофеев, добытых зачищаемых аномальных зон. Плюс еще минимум миллион долларов расходов в случае, если крейсер участвует в боевых действиях. Снаряды, торпеды, ракеты, экипировка для бойцов — все стоит денег, причем миллион — это самый-самый минимум. Согласно последнему докладу, отправленному с крейсера Суворов в ВМФ Российской империи, судно, капитан и команда до сих пор относят себя к Российской империи. То есть судовладелец прежний. Это важная деталь с юридической точки зрения. По договору шведы выступают в роли заказчика и оплачивают все издержки крейсера Суворов. Краткосрочный договор заканчивается через 12 дней, 1 августа 2026 года. Выяснив все необходимые детали, мы с Романовым и Гагариной набросали черновой план и предложение для капитана Макарова. Удачно совпало и то, что крейсер «Суворов» вернулся в порт «Арана» для пополнения запасов. Сопровождающий их сухогруз «Шильде» остался в зоне зачищенной аномалии. Его команде там трофей еще месяц собирать, если не дольше. Капитан Макаров, по понятной причине, сейчас отпускает матросов на берег в увольнительные. «Парням надо отдохнуть». Уже завтра Суворов снова уйдет на зачистку следующей аномалии. Пару дней назад через дирекцию порта и профсоюз мне удалось передать весточку на крейсер Суворов. Сейчас в вип-комнату «Октопуса» походкой лесного хищника вошел сухонький старичок в форме капитана ВМФ Российской империи. Макаров Федор Геннадьевич, 1965 года рождения. Волосы полностью седые, глаза пронзительно голубые историчный признак сильного родства с водой. «Здорово, молодежь!» Макаров, улыбнувшись, поприветствовал нас всех. «Знаю, вы все из благородных. У вас по роду, по лицам видно. Вы не серчайте. Но я тоже не один пришел. Это мой старпом, Киров Андрюха и боцман Железкин Артем». Киров походил на молчаливую, в меру молодую гору мышц. Он явно тоже знал, куда к кому зачем пришел, первым протянув мне руку. «Доброго дня вам, Михаил!» От улыбнувшегося старпома повеяло мощной аурой магистра. Четыре. «Мне вас вчера в дирекции порта все уши прожужжали. Мол, если что нужно, к нашему целителю профсоюза обращайся. Он всех знает и все достанет. Дежурно кивая, крепко жму лапищу моряка. Наркоту я вам не достану, но с остальным подскажу. Сам разговор — не случайность. Капитан рулит делами на судне. Боцман раздает Тумаков матросам, донося до рядового состава приказы от начальства. А вот и как правило, рулят взаимодействием судна и порта. То есть о том, кто там такой умный и красивый на крейсер Суворов весточки шлет, узнавал именно Старпом Киров, а не капитан. Боцман, молча всем кивнув, сел по левую руку от Макарова. Невзрачный, молчаливый, но столь же могущественный и одаренный, как сам капитан. Три зрелых магистра — четыре — элитнейшие бойцы с крейсера «Суворов». По фамилиям и отсутствию гербов понятно, что никто из них не вхож в круги аристократов. «Спасибо, что заранее отправили нам ваше коммерческое предложение». Капитан с легкой усмешкой сделал акцент на последней паре слов. «Но мы люди военные, и даже сейчас, когда нет связи с Москвой, продолжаем служить Российской империи. Нас интересуют не столько деньги, сколько возможность потом спокойно вернуться домой». «Я, как капитан, сейчас говорю от лица всего экипажа Суворова!» Из Романова вырвался нервный смешок. Княжич явно и сам не верил в затею с Суворовым, но все же согласился на встречу. «Суть нашего предложения, на первый взгляд, довольно проста — поиск и зачистка зон аномалий в водах Тихого океана. Мы берем на себя финансовое и техническое обеспечение крейсера Суворов всем необходимым на время действия контракта. Причина быстрого отказа капитана тоже понятна». Заключать договор с группой благородных — не то же самое, что с целым государством. Когда Москва снова выйдет на связь, с капитана крейсера Суворов спросят за каждый сделанный им чих. «Господин Макаров, перехожу в наступление, доставая из рюкзака три пачки документов. Насчет вашей фразы «возможность потом спокойно вернуться домой» — это же ваш договор со шведами. Толстенная пачка документов ложится между старпомом и капитаном». «Откуда у вас?» — у Старпома Кирова глаза стали размером с блюдца. «Это же военная тайна, по первой форме допуска!» «Ой, да ладно!» — отмахиваюсь от военного канцелерита. «Раз мы нашли, значит, и другие смогут. То, что вы работаете на шведов, знает весь Аран. Тут дело в другом. Сейчас нет связи с Москвой и Министерством обороны. Вы заключили договор со шведами, как военный корабль с государством». Вам на это добро дал некий адмирал Сухой и консул Российской империи в Швеции. Вот только Сухого две недели назад отправили под трибунал за взяточничество. А по законам о чрезвычайных ситуациях и военного времени вся власть в случае потери связи с Москвой переходит военным. Короче говоря, согласие консула ни разу не оправдание для договора со Швецией. Поэтому сам договор не выдержит даже минимальной проверки от военной прокуратуры. Капитан хоть и молчит, но тут и так все понятно. Теперь его работа на шведов выглядит как серьезное преступление с целью обогащения чужого государства. Кладу рядом с договором свод военных законов Российской империи. Его в Аране не найти. Пришлось заказывать телепортом из Мурманска. Теперь, касаемо сути нашего предложения, кладу на стол новую пачку документов. Если коротко, то госпожа Гагарина поможет оформить договор правильно — а также исправить возможные проблемы с вашим прежним договором со шведами. Официально крейсер Суворов будет действовать согласно приказам адмирала Малютина из Северодвинска. Род Романовых возьмет на себя финансовое обеспечение корабля, техническое обеспечение. Можно будет проходить на базах военно-морского флота Российской империи в Тихом океане. За поставки боеприпасов, обмундирования, продуктов и саму организацию военных операций возьмется род Гагариных. У них есть все необходимые лицензии на такой вид деятельности. Все в рамках интересов Российской империи, только теперь уже без возможных проблем с законом». Боцман коротко фыркнул. «А что насчет сбыта трофеев из зон аномалий? Это же три четверти доходов крейсера. Сейчас-то у нас все шведы покупают. Мясо тварей, аномальная древесина, природные артефакты, руда там всякая. Все, что добыли, сразу им сдаем. Нам так удобно». «Угумс». Потом шведы перепродают все это на Филиппины, Гавайи и Империю Цинь по цене, завышенной в четыре раза. Уже проверил этот момент через своих знакомых в порту Арана. «Два варианта. Показываю два пальца. Первый. Можем продавать все через французскую Полинезию. С графом я в хороших отношениях. Могу до вечера узнать его ответ, но уверен, что граф от делового предложения точно не откажется». Второй вариант — все самые ценные трофеи реализовывать через рот Долгоруковых. Их представитель — вот эта девушка. А менее ценное — сдавать шведам. Но, уверен, цены они предложат так себе. Еще могу договориться со скупщиками на Гавайях или в той же империи Цинь. Или нанять сухогруз до Византии. В общем, сбыт трофеев из аномалий — это последнее, о чем стоит волноваться. Капитан Макаров все это время хранит тревожное молчание — Старпом Киров подсунул старику договор со шведами, которому прилагалось разрешение от консула. Потом статью из свода военных законов. Суть в том, что уже сейчас крейсер Суворов может разорвать договор. У этого документа нет легитимности. Но капитан почему-то медлит. «Вам еще не все заплатили, верно?» Спрашиваю, и в ответ вижу мгновенно посмурневшее лицо капитана. «Вот оно что!» То-то в договоре есть приписка, что деньги начисляются после реализации трофеев, а не после их сдачи. Перевожу взгляд на ничего не понявших Гагарину и Романова. Этот финансовый трюк часто служба закупки проворачивает. Шведы хотят продлить договор с крейсером, прикрываясь этой оговоркой. Если господин Макаров не станет этого делать, то ему заплатят только полтора миллиона. Потом будут еще год-два тянуть с выплатой оставшейся части». В итоге все спишут на формулировку за недостаточностью улик и закроют дело. Полин, ваши юристы должны были сто раз с таким сталкиваться. В военной промышленности договор с такой подставой через раз встречается. В случае чего... Разберемся, Миш. Гагарина отмахивается, как от пустяка. Макаров хмурится еще сильнее. Жесткая и колючая аура магистра выползает наружу. Старику только что объяснили, где именно и сколько раз его нае... В общем, вояку обвели вокруг пальца. «Господа, поймите!» — капитан обводит нас всех взглядом. «Если соглашусь на ваши условия, мне будет нечем платить морякам зарплату за этот месяц, а у них в России семьи жены, кому-то детей в школу в сентябре отправлять надо». Княжич Романов чуть помедлив кивнул. «От лица рода Романовых гарантирую урегулировать вопрос выплат. Мне понятно, ваша забота о сотруд...» то есть о солдатах». Полина улыбнулась так, будто еще чуть-чуть, и рот порвется. Род Гагариных займется юридической стороной договора. Задницы шведов за эту подставу мы тоже на флагшток натянем. Это же надо быть такими наглыми, чтобы наш морской флот обворовывать». Светлана печально вздохнула, прекрасно понимая, сколь малая часть пирога ей может достаться. Род Долгоруковых готов выкупить все ценные трофеи. Но вы уж меня, мальчики, не обижайте». Я тоже хочу делать бизнес в Тихом океане. Офицеры с Суворова уставились на меня, видимо, ожидая столь же пафосного продолжения речи. «Господа», — указываю пишущей ручкой на Романова, — «я здесь, как посредник и представляю интересы княжеских родов. Можете меня просто считать организатором встречи». Боцман, фыркнув, ткнул замершего капитана в плечо. «Федор Геннадьевич, надо бы в договор долю посредника писать». Боцман окинул всех собравшихся хитрым взглядом. «Я вас всех внимательно слушал, господа офицеры и благородные, от первого и до последнего слова. Вам и самим понятно, что без Довлатова нам это дело с разработкой аномалий не потянуть. Выражаясь языком матросов, не хватает решалы, знающего, как разруливать проблемы. Вам я судьбы своих ребят не доверю, но вот если он с вами в доле будет, тогда другой разговор». Где-то в глубинах моей души хомяк жадно потирал лапки. Вот и новый источник доходов. Нарисовался.